— Еще бы! Сегодня меня вызывал новый директор. Пока секретарша докладывала о моем приходе, я засмотрелся в окно. За окном все еще было утро. И мне вдруг до головокружения захотелось выпрыгнуть из окна, распластаться на на девственной траве, положить ладони под затылок и согнуть ноги в коленях.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 потянулся и вошел в кабинет директора. В кабинете все было так и все не так. Стол с директором раньше был справа, теперь слева. Сейф был раньше слева, теперь справа. Директор был настроен по-деловому. Почему наше предприятие выпускает так мало крышек для банок? Видите ли, вы, кажется, главный инженер, кандидат физико-математических наук, — спросил он. — Да, — ответил я. — Стало быть, алгебра А в квадрате, Б в квадрате. Небось, тоже разбираемся. как вот, будем работать по-новому. Хватит мучиться... По старинке, верно я говорю? — В общем-то, верно, — согласился я, еще не понимая, в чем дело. Он улыбнулся, довольный тем, что нашел во мне единомышленника. В новом для себя кабинете новый директор держался так свободно, как будто он в этом кабинете родился и вырос. — Значит так, — приступил он, обсасывая каждое слово. — Устраним... — Главную причину недостатков. Начнем ломать устаревшую таблицу умножения. Я засмеялся и внутренне порадовался тому, что новый директор обладает чувством юмора. Он дал мне высмеяться и продолжал. Я внимательно ознакомился с таблицей умножения, и понял, что прежние цифры устарели и тормозят наше поступательное движение вперед. Нет, он положительно начинал мне нравиться. — По этому поводу у меня есть предложение, — сказал я сквозь смех. — Дважды два будет девять, трижды три — четыре, пятью — пять, пять — восемьдесят один. — Вред для этого будет достаточно, — сказал он, высмакавшись. Я тут сам кое-что уже прикинул. Директор достал из ящика своего стола листок, исписанный какими-то цифрами, и протянул его мне. На листе была написана новая таблица умножения. Дважды два — шестьсот семьдесят. Двежды три — тысяча восемьсот двенадцать. Шесть восемь. — Две тысячи девятьсот сорок девять. В последнем столбике фигурировали сплошные двенадцатизначные числа. Я аж посмотрел на директора. Он не сводил с меня торжествующих глаз. — Как вам понравилось! Трижды 3812, а? Ты, ты не многовато ли? Спросил я вяло, улыбаясь. Может быть. Зато смело. Впрочем, вы как ученый кое-что поправьте. Через недельку принесите мне на подпись. Директор встал из-за стола и протянул мне руку. — Трежды три девять, — вкратчиво сказал я. — А почему не тысяча восемьсот двенадцать? — сказал он. — Ведь все в мире относительно. Это еще Эйнштейн придумал. Тр — Трежды три — все-таки девять. — Зато тысяча восемьсот двенадцать больше, чем девять. — Я верно говорю? — Верно. «Вот видите, а вы спорите!» И директор сокрушенно покачал головой. «Ну, поймите, — сказал я, — если взять три яблока, потом и еще три яблока, и еще три яблока, то будет девять яблок!» Он слегка повысил голос. «Фрукты, овощи здесь ни при чем!» Я выглянул в окно и тосклемо посмотрел на зеленую траву. А мне вдруг показалось, что я уже больше никогда не смогу растянуться на ней и подложить под затылок ладони. В кабинете неожиданно стало жарко, и между лопатками потекли у меня струйки пота. Я проглочил слюну и хрипло промолвил. Три крышечки плюс три крышечки плюс еще три крышечки. Это девять крышечек. А по новой таблице это тысяча двенадцать крышечек, отчеканил директор. Да, но если взять три собаки и еще три собаки — Почему вы такой упрямый? — вернолюбиво улыбнулся директор. — Вы скажите, у собаки есть бивни? — Нет, — прошептал я. — А у слона есть бивни. Я правильно говорю? — прошептал я. — Так что же вы спорите? Идите и приступайте к делу. Я вытерпот со лба и обнаружил шершавые, загибающие со спереди спиралькой рога. Я покосился в зеркало и увидел, что они серого цвета и вполне симметрично располагаются на мою лбу. — Надо будет купить высокую папаху, — подумал я. а то с неприкрытыми рогами, как с лыжными палками, могут не пустить его в метро. — Ну что же вы стоите? — произнес директор каким-то далеким голосом. — и Неужели все еще непонятно? — Мне захотелось спить. Я кое-как просунул свою острую морду в графин настолько, насколько позволяли рога.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 «Девять э -э -э. хвостов!» Он стал что-то наказывать мне, размахивая руками, но я понимала лишь отдельные слова. У меня зачесалось в левом боку, и я с наслаждением стал теряться об угол стола, оставляя на нем клочья шерсти. «Э-э-э!» подумал я. «А ведь меня уже пора стричь". После этого я проблел три раза.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 Мне было приятно среди своих и беззаботно. И вдруг волнней сверкнула какая-то чужая, непонятная мне мысль. Теперь дома все покроется пылью. Сверкнула и погасла. Я съел ромашку и стал пастись. Ромашки были очень Oh, extremely sweet.